Вторая. Любовь зла или моё бедовое чувство. Глава первая. Слова о любви постоянны и вечны, ругательство переменны и бесконечно. Неизвестный автор. Надежда Роннер. Расположившись на широких качелях в открытой оранжерее драконьего дворца, я жмурилась на солнышке и была совершенно довольна жизнью. Практика завершилась. Мы доставили артефакт в форт и, отдохнув несколько дней, направились в столицу драконов. Впереди мне виделся настоящий рай. В прошлый раз я отдохнула у драконов совсем неплохо и теперь составила себе не менее интересную программу. Меринг – город, где я отдыхаю душой. Заговорщики не проявляли к нашей тройке никакого интереса, что не могло не радовать. А скоро я вернусь в академию. Там меня ожидают 2 года учёбы в привычной обстановке, родная столовая, где всегда можно выбрать еду, а не жаренное на костре мясо и ещё раз мясо. Предстоит курс обучения боевой магии, мечта. А самое главное, там не будет Вилора. Он отчитал курс лекций и продлевать его не намерен. Король больше не может один удерживать власть. Его животная натура сильно ослабела, и чувствую, нам придётся все увольнения и отпуска проводить здесь. Я планировала не только ближайшее время припровождения, думала о возможностях, которые теперь мне доступны. Дары старушки очень ценны, а особенно один из них. Если всё хорошо просчитать и грамотно использовать, передо мной откроются потрясающие перспективы. Удачная карьера, зажиточная жизнь и даже возможность счастливо выйти замуж, завести детей. «Зелье – гарантия моей стабильной и идеальной жизни, а свой шанс я не упущу. Перспективы...» «И о чем мечтаешь?» «Поинтересовались у меня за спиной». Подпрыгнув на месте, я обернулась. «Тебе что, трудно не подкрадываться?» «Не забудь, что через два часа у нас светский вечер в честь вашего возвращения. Друзья королевского рода, очень надеюсь, что ты явишься вовремя. Форма одежды парадная», – добавил дракон. Так дам, предоставьте униформу на вечер, тратиться больше не собираюсь, упёрлась я. Что за униформа? нахмурившись, спросил дракон. Платье. Я давно предлагал, тогда ты отказалась, а теперь согласна? Тогда ты предложил купить мне, а сейчас я просто планирую взять у тебя. На меня посмотрели, как на таракана. Если ты не в курсе, то в нашем государстве мужчины платья не носят. И я в том числе не понимаю тебя. То ты берёшь одежду, то нет. Что за дикари? Прикрыла я глаза. Просто передай одежду для меня. Покачав головой, Вилор направился прочь, а я со вздохом в свою комнату. Уже вечерело, и действительно пора было одеваться. Как раз когда солнце совсем зайдёт, я успею приготовиться к операции под названием "Закинуть удочку". Я мало что понимала в политике. Поэтому для меня сие вечер походил на повинность, отмучилась и в сторону. Может, романтик с собой прихватить, чтобы скрасить скучные минуты. Причёсывали меня часа два, и в итоге моим глазам предстала диковинная причёска, которая придавала лицу некую загадочность и прелесть. Но сама я её бы ни в жизни повторила. После этого сразу же полезла смотреть, что прислал наследник драконов. С него станет и сделать пакость. Но, внимательно осмотрев переливающееся платье цвета мокрого асфальта, я осталась довольна. Мой размер и с цветом глаз хорошо сочетается, а Велор не без вкуса. Как только я была полностью готова, сразу же направилась в зал, чтобы не опоздать. Не хватало еще, чтобы ящер мне потом выговаривал замедлительность. Петляя по коридорам дворца, я рассматривала представителей знати, которые так же, как и я, спешили на торжество – Все как один косились и рассматривали меня, этакую диковинку. Неожиданно со мной поравнялся высокий мужчина, немного кого-то напоминающий. «Приветствую прекраснейшую из дам». «Добрый вечер», — покосилась я на дракона, просчитывая, какие неприятности может принести разговор. «Вряд ли он сражен моей небесной красотой. Значит, что-то нужно». «Вы знакомы с моим отцом, главой рода» Рариком Корефаши. Как же такой хитрый старикан, сухой, низенький, с поросячьими глазками. Высокий статный блондин с синими глазами явно пошел в мать. Повезло, однако. Да, конечно, осторожно подтвердила я. Я его сын и первый наследник Кирза Корефаши. Начинается. И хотел бы поинтересоваться, не хотели бы вы прийти к нам на обед завтра? Приглашаете только меня? подняв бровь, поинтересовалась я. Ну, конечно, нет. Мы были бы рады видеть у себя всю тройку. Так тебе и поверила. Я переговорю с ребя, коллегами и в конце вечера обязательно передам вам ответ. Очаровательно мне улыбнувшись, Кирза чуть поклонился и направился к своей семье, готово поспорить, этот блондин большой дамский угодник, пользующийся популярностью при дворе. Но женщины с земли в моем лице ему не по зубам. Самоуверенно усмехнувшись, я отправилась в зал, где меня уже ждал Велор. «Что от тебя хотел Коре Фаше?» «Вот откуда он узнал?» «Пригласить меня, а точнее всю тройку на обед», — доложила главному стратегу операции. «И что ты ответила?» «Сказала, что спрошу». «А он?» «Пытается подбивать ко мне клинья?» Велор недоуменно посмотрел на меня. «Да». «Какие клинья?» «Обезьяны!» «Очаровать он меня хочет!» Обреченно вздохнув, пояснила я. «У него получается...» «Впился в меня взглядом наследник!» «Я закатила глаза!» «Не смеши меня!» «Что в этой ситуации смешного?» «Сейчас всё очень серьёзно!» «Да не получилось у него ничего!» Воскликнула я. «Как переносить присутствие этого дракона дольше нескольких минут?» На нас обернулись гости, которые и так посматривали украдкой. Ты в последнее время странно себя ведёшь? сообщил мне Велор. То есть ещё больше, чем обычно? усмехнулась я. Да. Не обращай внимания, это женские капризы. Так я и подумал. пробормотал Велор, задумчиво на меня взирая. Только соберись. Нам сейчас нельзя позволить себе ошибиться. Всё, он меня допёк. Глянув на дракона-волком, я пошла по залу, рассматривая гостей и стараясь слиться с обстановкой. Мой план изначально был обречён на провал. Если в прошлый отпуск ко мне присматривались, то теперь все хотели познакомиться с нами поближе, разведать, так сказать, обстановку. У всех имелись свои планы, а вот Тройка была одна. Поняв, в какую глупость совершила, выйдя к народу, я, как только смогла вырваться, сразу спряталась за Велора и практически весь вечер держалась рядом с ним, тайком рассматривая кисточку на хвосте. В мою память очень хорошо врезалась. Какая она пушистая, мягкая прелесть. Велор, естественно, поймал меня на подглядывании и злился, но я привыкла. Ко мне наследник драконов ничего, кроме злобы, не испытывал. А в конце вечера мы с ребятами получили утверждённое Велором расписание наших обедов и ужинов на ближайшие 2 недели. Споры, возмущение и крики ничего не дали. Мне лишь напомнили, что нужно выполнять свои обещания. Следующие полмесяца я, матерясь, таскалась по официальным мероприятиям той или иной семьи и предоставляла Диме и Славе заниматься политикой. Я же много ела и молчала, объясняя это тем, что увеличиваю резерв силы. Вечером, когда две адские недели подошли к концу, и тройка получила передышку перед следующим шагом противника, Я сидела с книгами из библиотеки и прорабатывала свои возможные перспективы, прикидывая, где могу применить подарки старушки. Имелось масса областей науки и не только, в которые мне хотелось бы попасть, чтобы много чего освоить и реализовать. Всё внутри кипело от нетерпения, но приходилось себя сдерживать. Тише едешь, дальше будешь. Построение моих наполеоновских планов прервал стук в дверь. Да? Вошёл Дима и, пройдя, сразу плюхнулся на постель. Сидя в кресле, обложенная литературой, я, взглянув на гостя, сказала: "Ты не стесняйся и ни в чём себе не отказывай". "Спасибо, так и сделаю". И полулюжа принялся меня рассматривать. "Нахал, ты просто так зашёл или по делу?" не выдержала я. "Скажи мне, почему тебя так тяготит общественная жизнь? Ты сторонишься общества, закрываешься?" Зачем мне быть вежливой и милой с людьми, которые мне безразличны? Э, почему ты должна быть вежливой и милой? Тут я впала в ступор. Ты бы предпочёл, чтобы я всем в лицо говорила, что думаю на самом деле? Изумилась я. Твой братец первый меня придушит. Нет, ты можешь себе позволить высказать своё мнение, так как находишься под покровительством рода, только не увлекайся. Если в Объединённых Землях норма это жить и не трогать ближнего, то здесь ты можешь открыто высказаться. И пока я ошарашенно молчала, Дима, направляясь к двери, добавил: "Если силёнок хватит". И вышел. Срочно нужны уроки боевой магии. Обдумав сказанную младшим драконом информацию, я, готовясь ко сну, старалась определить ту черту, которую мне пока нельзя пересекать. Когда снова раздался стук, Я легу сегодня спать или нет? пробурчала и, подойдя к двери, распахнула её. Да так и застыла. Гость был неожиданным и несколько невменяемым. На пороге моей комнаты стояла невеста Демирии. Я смотрела на неё, автоматически активировав совсем простенькое заклинание защиты. Мне можно войти? Присмотревшись и не увидев каких-то враждебных намерений, пропустила девушку внутрь. Войдя, та остановилась в нерешительности. "Можете присесть в кресло?" предложила я, продолжая внимательно наблюдать за гостьей. Она села, выпрямила спину, её поза выдавала напряжение, в котором находилась драконица. "Да что собственно случилось?" Присев на постель, я ждала, посчитав, что это будет лучшей тактикой, и оказалось право. "Мне запретили общаться с вами? Это новость. Почему?" потому что я нарушила запрет своего правителя и главы своего рода. Я подняла бровь. Может, поясните подробнее? Я отправилась вслед за тройкой на практику и следила, а потом проделала и весь путь с артефактом. Девушка буквально выдавливала из себя слова. Я немного помолчала, просто не зная, что на это сказать. И зачем? На меня вскинули горящий взгляд. и я с трудом подавила в себе желание отшатнуться. Чтобы посмотреть на ваши с Димирием отношения. Ревность, это понятно. Посмотрели? Да. Тупиковая ситуация. И как они вам? Очень тесные и близкие. Что? Между мной и Димой нет любовных отношений. Начала я и осеклась, так как поняла, что назвала дракона уменьшительным именем, а у них тут по поводу этого куча предрассудков. Ненавижу вас, выплюнула драконица. Между мной и Димирием нет любовных отношений, и никогда не будет. И я должна верить вам? Ревность жестокое чувство. Оно всё выжигает изнутри. Я сейчас имела преимущество перед невестой Димы, ибо не я сейчас страдала и была уязвима, но проявлять мягкость не посчитала нужным. Это потом создаст очень много проблем. Решать вам Миньовы ваши выводы мало заботят. Я знаю, в тройке очень сильные и тесные взаимоотношения, но любовниками нам никогда не быть. Это по природе невозможно. Мы как один организм. Наина комкала платья и молчала. Она так любила Диму, что переступила через себя, через свою гордость, чтобы прийти ко мне. Готова поспорить, если я попрошу ее упасть на колени и умолять меня, чтобы я исчезла из жизни ее дорогого дракона, она упадет. Да, будет мечтать меня убить, но упадет. Вас наказали за то, что вы нарушили запрет? Да. А за приход сюда? Накажут. Скажете, что это я пригласила? Мне не требуется прикрытие, тем более от тебя. Как знаешь, тебя ведь и услать могут. Да. Как же своего дракона сторожить будешь? Убью, процедила сквозь зубы девушка. У меня больше шансов тебя убить, и я без колебаний сделаю это, резко отдёрнула её. С драконами нельзя позволять себе слабости, особенно с врагами. Советую поверить тому, что я сказала. Оба виноваты в этой ситуации. Не добивалась бы ревностью свадьбы, он не уехал бы в академию. И поверь, все трое жили бы намного счастливее, чем сейчас. Вы не только себе, вы мне жизнь испортили. Драконица смотрела на меня в нерешительности, удивлённая моим порывом. Представляешь хоть, с чем нам приходится жить? С желаниями и страстями друг друга, а теперь ещё и физическая чувствительность появилась. Мы скоро как один организм функционировать будем, высказалась я и практически шёпотом добавила. Единый организм с огромной силой и никак не вырваться из замкнутого круга. Девушка молчала, всматриваясь в меня, словно пытаясь понять, правду я говорю или нет. В общем, одно примите к сведению. Мне будет плохо. Всей тройке будет плохо. Мне будет физически больно, всем троим станет больно. Это действует и в обратную сторону. Так что прежде чем от безысходности планировать мою смерть, советую подумать, что будет с Демирием. Не желая продолжать неприятный разговор, сказала Я устала, а завтра трудный день. Наина поднялась и в некоторой задумчивости покинула комнату. Но я не заблуждалась. Как успела понять, драконы очень ревнивы, не только к любви, к любой близости. Их избранник должен целиком и полностью принадлежать им, только они на первом месте. Вздохнув, я улеглась баньке, и едва голова коснулась подушки, меня сморил сон. Я отдыхала, не зная, насколько мои последние слова, сказанные драконице, попали в цель. Завтрашний день не просто стал для меня трудным, он навсегда перевернул мою жизнь.